Глава 30 Еще в начале коридора я услышала шум. Нет, не так. Шум. Именно с большой буквы. Или как еще можно назвать ту дикую какофонию звуков, что вырывалась из плотно закрытой двери? Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что надо было также просить у декана звукопоглощающий купол, который обычно используют перед сражениями с Баньши. Еще раз повторив себе как мантру, что я полностью защищена, и тут всего лишь на замене, решительно дернула дверь и вошла. Если кто из детей и заметил мое появление, то виду не подал. Как орали все хором, каждый что-то свое, по двое, трое столпившись возле отдельных парт, решая какие-то свои, безусловно, безумно важные вопросы. Так и продолжали. Еще из за преподавательской кафедры торчал одиннадцатилетний долговязый и остроухий мальчишка, что-то вдохновенно вещая для пущего эффекта, выпуская воздух с искр. Личные дела детей постоянно мелькали у меня перед глазами. О ком-то я слышала из рассказов преподавателей, что вели профильные предметы. Эльфов в группе четверо, один из них целитель, еще один зельевар. Двое остальных – проклятийник и боевик. И судя по тому, что конкретно этот индивид не пытается сейчас никого исцелить, А в дальнем углу мелкий чумазый эльфик с такой же вдохновенно растрёпанной дриадой перебирает колбочки, положив рядом с ними что-то, отдельно похожее на пучок петрушки. Зельевар тоже отпадает. «Так что можно создать парализующее заклинание», – заявил мальчишка у учительского стола, торжествующе указав на какие-то чертежи на доске. «Посмотрев туда, я обалдела. Схема мне была незнакомой» но, судя по главным линиям, так и могла привести к эффекту, озвученному пацаном. «Час от часу не легче. Кто готов выступить добровольцем?» Тем временем вещал он, но те из детей, кто слушал его, делая какие-то пометки в тетрадь, не торопились испытывать на себе действия. «Да ладно вам! В этот раз я все просчитал! один может ты? Ну или хочешь, ты используй его на мне, а если что-то пойдет не так, ты исцелишь!» «Я предыдущую тему не очень понял, мне ближе боёвка. А у тебя и расположенность к целительству намного выше», – заныл паренёк. Тайрин вспомнила. «Что здесь происходит?» – подала я голос как можно увереннее. «Ага, так мне все и бросились объяснять. Пара детей скосили на меня взгляды и вернулись к своим делам. Пока Тайрин убеждал русоволосую стеснительную девочку лет девяти», Воспользоваться его заклинанием, обещая специально для неё объяснить всё подробнее. «Ладно». Прошла на середину аудитории и создала большой светлячок с футбольным мяч размером, который поднялся вверх под потолок и с оглушительным хлопком лопнул, осыпавшись безобидными разноцветными искрами, заставив пару учеников тихонько вскрикнуть от неожиданности. «Да, я сама едва не дёрнулась. Что-то успела забыть, насколько громко срабатывает это заклинание». Надеюсь, никто не успел обделаться. Хотя самый младший тут восемь лет. Вон со своей петрушкой так и носится, вовсе никак не среагировав на меня. Но все прочие притихли, недоуменно уставившись на меня. «Вы не куколка!» Обвинительно звонко отозвалась мелкая дриада, которая в пятницу дольше всех крутилась возле меня. «В каком смысле?» Я аж опешила. «Вы были вся такая... такая...» Она неопределенно обрисовала некий силуэт в воздухе. «Яркая и розовая. Пышная такая!» – подокнул эльфик Зельевар. «Мартин? Или Марсель? Кажется, все же Марсель, но не уверена. Да уж, комплименты просто отборные». «Ну, а сейчас я переоделась и смыла макияж. И вообще, платье, косметика, прическа – это все мишура!» – отмахнулась я. Заметив, что несколько детей хотят еще задать вопросы в этом же духе, поспешила сработать на опережение». «Кто мне расскажет, чем вы занимаетесь во время занятия? Уже пять минут пары прошло. Я не ругаюсь, мне правда интересно». Пожала плечами, ничуть не покривив душой. «В конце концов, я лишь замена, что мне терять? но ну, занимаются дети какой-то ерундой. Кто я такая, чтобы заставлять их учить какую-то тему, тратить нервы? Оно мне надо. Вот декан хотел полноценное занятие, пусть бы сам и проводил, а мне и вправду любопытно». «Тем, что и должны на подобных занятиях. Разбирая материал, изученный на профильных занятиях, кто лучше понял тему, объясняет ее остальным. Вот и меняемся по очереди». Нехотя, ответил Тайрин, настороженно зыркая на меня смышленными миндалевидными глазенками насыщенного синего цвета. Вот такого ответа, честно говоря, я вообще не ожидала. «То есть, ну это же дети, от которых кураторы бегут, которые бесятся на уроках и вообще». «Да, ну трудно воспитуемые волшебники, вон и другие преподаватели жалуются. Откуда такая сознательность?» «Без куратора?» – все же уточнила, внешне соблюдая все то же спокойствие. «А что кураторы? Они все равно либо примитивщину какую-то вещают, либо идут по своим каким-то планам занятия, даже не отвечая толком на вопросы!» – проворчала единственная в группе арчанка. «Магдален, точно!» «Ого, я даже помню имена большинства, оказывается. Когда мне ничего не угрожает, а я сама не нахожусь на грани потери сознания от ужаса, память работает что надо». «Да и меняются они постоянно. Каждый пытается показать, какой он крутой. Смотреть тошно». Фыркнул рыжеволосый вихрастый мальчишка, сидевший за второй партой. «А мы и сами можем разобрать материал профильного занятия. Кто-то понял лучше, кто-то хуже». «Кураторы только мешают и сбивают. Нового всё равно не дают!» Протянула с явным разочарованием и пренебрежением мелкая дряда. «Ага, вы в прошлый раз рассказали нам, как сушить тебя но ну, мы и знаем уже. А вообще, всё можно сделать намного проще простым артефактом!» Откликнулся эльфик, который вякал нечто подобное уже в пятницу. «Ну, я и не сомневалась, что они не знали!» Это все же относилось к бытовой магии, а поскольку явных бытовиков среди них не было, то и профильного предмета по бытовой магии у них также не было. «Так что кураторы нам не нужны, сами справимся, не надо нам никого присылать, а за и так знаем, с профильными разберемся. И нянчиться с нами не надо, сами о себе позаботимся». Заколдели сразу несколько детей, а остальные их подержали согласными возгласами, вновь поднимая немалый шум. Махнув рукой, не стала спорить. Вместо этого спокойно прошла к пустовавшей первой партии в крайнем ряду и уселась за нее. Достала из межпространственного кармана свой блокнот с грифельком и принялась черкать небольшую схемку, что уже пару минут, как засела у меня в мыслях. Дети растерянно притихли, не ожидая уже от меня подобной реакции. Первым отреагировал Тайрин, так топтавшийся у кафедры. «Куколка!» – позвал он напряженно. «Лэрисандра», – отозвалась меланхолично, продолжая набрасывать уже расчёты под мою схему в блокноте. «Ты гляди, а декан не соврал, что вся группа зовёт меня так. Да уж, розовые бальные платья – зло». «Вы же сами сказали, что всё, что внешнее – это мишура, не имеет значения. Следовательно, вы и в другой одежде куколка», – заявила авторитетно гномочка-зельеварка, чего я невольно прыснула со смеху. «Да, да». Я серьёзный учитель на замене. А кто бы не заржал на моём месте. И вообще, по истечении часа я отсюда уйду уже. Давайте всё же остановимся на Ларисандро, ага. Тем более, что это моё имя. Я даже не прошу называть меня по фамилии. Заметила тем временем. Но правда в том, что я ляпнула имя машинально. Впрочем, не всё ли равно? Я не дама в возрасте, чтобы меня звали по фамилии. Да и в моём родном мире дети, с которыми занималась, обращались на «вы», но звали по имени. «Что ты хотел, Тайрин?» – напомнила тем временем. Мальчик чуть удивлённо вскинулся, явно не ожидая, что помню его имя, но, волосами, взял себя в руки и, ехидно улыбнувшись, всё же выдал то, что наверняка вертелось в головах всех учеников. «Вы не собираетесь кричать? Взывать к нашей совести? Ответственности?» «И что там обычно орут кураторы?» «Да нельзя провокационным тоном!» «А оно мне надо? Ты объясняешь тему, валяй! Мне же проще!» Отозвалась, вернувшись к своим записям. Несколько мгновений в аудитории царила озадаченная тишина. После пробежалась волна шепотков, что становилось всё громче и громче. Но я стоически игнорировала всё это, как и взгляды абсолютно всех детей в аудитории. Убедившись, что странная учительница-куратор не реагирует, занятая чем-то своим, ученики осмелели, обсуждая уже всё, что их волновало, громче. Тарин попеременно бросая на меня полные подозрения взгляды, продолжил объяснять, как же можно использовать парализующее заклинание и сколько магии в него вливать. Почти сразу перескочил на щит, защищающий от этого заклинания. «Хм, а ведь действительно умный мальчик», Судя по посыпавшимся вопросам от некоторых его одногруппников, не занятых своими делами, о щитах им либо не рассказывали еще на уроке боевой магии, либо коснулись лишь вскользь, либо прислушалась. Ну точно, этот мелкий засранец рассказывает о щите не просто так, он объясняет, как его можно снять, чтобы бросить парализующее заклинание. «Всего лишь замена, Сандра, всего лишь замена». Шум-то утихал-то усиливался, но вместе с тем странным делом даже как-то убаюкивал, что ли. И чего я так боялась их всех? Хотя ладно, признаю, стоять перед ними, имея чёткую задачу чему-либо научить, и просто провести час с ними же, когда они сосредоточены на чём-то другом, кардинально разные вещи. Опять же, в меня сегодня никто пульсара не метает, да и я сама обвешана защитными заклинаниями. «Лэри Куколка! Лэри Куколка!» В шум вклинились новые нотки. В первый миг, услышав это, я едва снова не заржала. «Ну как можно?» держи марку, все дела. И вообще я тут важным делом занята. Рисую дракончика». изобразительной способности у меня, правда, практически на нуле. Зато мордочка получилась умильно няшная. «Лэри Кукол! Лэри Сандра!» «О, смотри-ка, все же до кого-то дошло». Я подняла голову от своего блокнота, окинув внимательным и почти умиленным взглядом аудиторию. Но красота же. Каждый находится на своем месте. Злющий Тарин тоже так и застрял у учительского стола. Да, со всей возможной внимательностью. «Я не могу выйти из апарты», – нахмурился рыжий мальчишка, чего имени я пока так и не вспомнила. Что-то на «Р». Но лучше потом, в документах посмотреть. То есть, какая мне разница, как его зовут? «И я не могу. И я...» А Тарин застрял у учительского стола. Тут же посыпалась со всех сторон, на что я едва сдержалась, чтобы не расплыться в ехидной ухмылке. Было бы веселее, если бы они до конца пары этого не обнаружили, но так тоже ничего, ибо нефиг такими самоуверенными быть в столь юном возрасте. А зачем вам покидать ваши места до конца урока? А Тарин сам взвалил на себя на этот урок обязанности учителя, пожала плечами, все же не сдержав торжествующей улыбки подмигнув покрасневшему от возмущения эльфику у учительского стола.